Глава 11. Москва, Стрелецкая Слобода, 12 мая 1682 года, предрассветное время. Отец, теперь у меня есть семья. Иван Стрельчин шел мне навстречу, и даже издали, не столько рассмотрев глазами, сколько почувствов, я видел его слезы. Это мужские слезы, человека, который искренне рад видеть меня а я чуть ли не похоронил меня в своих мыслях. «Не верил старый вояка, что я так скоро вернусь», — сказал я, но не так громко, чтобы кто-либо услышал. Мимо, словно с пробуксовкой, промчалась телега моих сопровождающих. Вояки спешили покинуть наши края. И даже рубль, то бишь ефимок, взять забыли. «Ну да». Поняли уже, что первый стрелецкий полк уже бунтует. Ошибаются. Первый стрелецкий, может, и бунтовщики, но с приставкой «анти». Мы восстаем, но против бунта. «Все ли добре, сыне?» Смахнув предательскую слезу, с улыбкой спрашивал отец на подходе ко мне. «С божьей помощью, батюшка!» Сказал я, стараясь не хромать, хотя это было тяжело. Отец увидел, что со мной не так уж все и в порядке. И дело не только в хромоте. И кафтан мой местами порван, да и сам не могу быть эталоном свежести и отдохнувшего человека. «Что, что... — Что, стоп Ложись! — крикнул я в сторону отца, перебивая его. Я услышал щелчок в почти полной тишине и понял, что сейчас случится. От момента срабатывания спускового крючка на пистолете до вылета пуля из ствола Есть, может быть, секунда, ну или чуть менее. А еще какая-то доля секунды, чтобы пуля пролетела расстояние. И я почти что навзничь рухнул в грязь. Прожужжав, словно разозленные шмели, пролетели надо мной две пули. Я перекатываюсь в сторону, срочно меняю позицию, с больной ногой, да еще с налипшей грязью. Мне тяжеловато ворочаться, но жить захочешься — извернешься. «Отец, сложись! кричу я, краем зрения, замечая, что мой родитель все еще смотрит в мою сторону. И уворачиваться от пуль, хоть бы согнуться он не собирается. Еще один выстрел, и пуля уходит в лужу рядом со мной, поднимая небольшой фонтанчик воды. Я привстаю и ломаным шагом, а он и так у меня был нечеткий, устремляюсь вперед, где обнажил свою саблю отец, Ожидающий частной драки на клинках. Да схоронись ты, Иван Данилович, схоронись же, Этот бой уже не может быть честным, пока в нас стреляют из-под тишка, из-за угла. Бандиты, а любой, кто вот так вот нападает, бандит, прячутся за дверью недалеко стоящего дома, метрах в пятидесяти или чуть меньше. Но ведь метко же бьют скоты. Нога! Если б не она, я бы уже стоял почти рядом с отцом. И лучше так встретить грудью пулю, чем валяться в грязи, когда твой отец принимает удары судьбы. Глупо, безрассудно ведет себя сотник стрельчин, но мужественно и стойко. Замечаю, как один из пятерых вышедших из соседнего дома бандитов направляет пистолет именно в сторону отца. Да неужто все равно тебе по ком палить? Расстояние метров двадцать пять. Выхватываю из подкладки кофта на нож и насколько хватает ночи, кидаю в сторону бандита с пистолетом. У меня нет иллюзий, что смогу поразить врага. Задача отвлечь. И бандит замечает, как в его сторону летит нож. Он делает два шага в сторону. Я мчусь, и набегу не вижу выражения лица бандита, но мне почему-то кажется, что в этот момент он ухмыляется, мол, идиот. Глупо же надеется поразить меня с такого расстояния. Если это и так, то умом стрелок не блещет. Своим броском ножа я выгадал несколько секунд. Выстрел в сторону отца не последовал. Я уже рядом. «Стреляй же!» С недоумением крикнул я в сторону отца. «Достань пистолеты и стреляй!» При приближении к своему родителю я заметил, что у него за поясом два пистолета. Что ж он их не использует? Может, не заряжены? «Да куда ж стрелять-то? В темень!» Усмехаясь, отвечает Иван Данилович, «Пусть чай выйдут, бесовы черти!» Уже трое стрельцов, те, которые первыми выглядывали из-за стены, бежали к нам на помощь. Ну что ж, теперь мы повоюем. Выиграть бы немножко времени, а там и посмотрим еще кто кого. Ведь в наше время все равно еще большую роль играет холодное оружие. А порой и кулак. Противники приближались то быстро, то замирали. Они выходили из дверного проема, поэтому те, кто уже вышел, выстрелил и направился вперед, чуть замедлились, ожидая своих подельников. Я, наконец-то, вынул из ножен саблю, которую мне вернули по выходу из Кремля. Гоночным болидом в моей голове промелькнули все уроки деда и еще какого мастера сабельного боя. Родом он был с Кубани, казаком. — Ну что, потанцуем? Сказал я под выплеск адреналина в кровь. Аж мурашки побежали по телу. Давно забытое чувство. Когда шел мстить за дочку, ничего подобного не было. Там иное, там словно бы отключились все эмоции. Да и дочь бы я не спас. А вот сейчас в этом новом молодом теле адреналин бурной рекой хлещет, приободряя меня и заставляя жаждать схватки. Он опьяняет, и еще нужно потратить сколько-то ресурсов, чтобы не потерять разум. В бою нужно действовать не эмоциями, а умом. Опаньки! Знакомая мордуленция. В тусклом свете то ли полной луны, то ли от далеких у костров я рассмотрел одного из нападающих. Это что тот самый грекон который первым пинками был прогнан из полка. Он поднял руку вверх и, словно какой полководец, направляющий целую дивизию в бой, махнул в мою сторону. Трое из десяти силуэтов отделились и ринулись в нашем с отцом направлении. Я принял стойку, как некогда учил меня дед. Сабля в направлении противника, ноги чуть согнуты, ровная спина и рука, упертая в бок. Вечно у меня с этой рукой балансировать и удерживать равновесие не получалось. А потому дед и предлагал некогда. Или отрубить нахрен левую руку, или упереть в бока, что характерно, тоже нахрен. Я понимал, что у меня до сих пор больной бок, и что на ногу я припадаю. Возможно, там даже, не дай бог, перелом или трещина. Но я вдруг перестал все это чувствовать. С болью помог справиться бурный поток адреналина. Двое противников явно наметили меня своей целью и лишь один уходил чуть в сторону, к отцу. Именно поэтому я не стал становиться плечом к плечу или спина к спине со своим родителем. Целью нападавших был не Иван Данилович, ею был я. Так что своей персоной я смогу оттягивать от отца больше врагов. Наконец, Иван Данилович Стрельчин воспользовался пистолетом. Ближайшего к нему противника, картинно, словно в кино, Мощью удара пули приподняла вверх, и он с грохотом упал на землю. Дзень я принял на свою саблю удар Палаша с отводом вражеского клинка в сторону. Детские мечты сбываются. Я когда-то мечтал сражаться с врагами дедовой саблей. А вот сейчас ситуация мне не кажется романтичной. Моя сабля была снизу. Я крепко контролировал клинок остырем смотрящий на бандита. «На!» — с криком я устремляю саблю снизу вверх, далеко не сразу встречая серьезное сопротивление Вонзаю лезвие в человеческую плоть. «Не, это не романтично. Я разрубил человеку тазобедренную кость, клинок застрял в районе живота. Кровь и еще какая-то жидкость, не хочется и думать, какая именно, обильно брызнула на меня, заставляя зажмуриться. Забывшись, опираюсь на другую ногу и чуть было не падаю из-за резко кольнувшей боли. «Дзынь!» Рядом, встав впереди меня, удар еще одного бандита принял на свою саблю отец. «Дзынь! Дзынь!» Почти что над головой слышится звон металла. Отец стоял спиной ко мне почти вплотную. Еще один пистолет он так не использовал. И Я, дотянувшись ему до пояса, выхватил оружие, взвел курок «Эх, подсыпать бы на полку пороха, выстрелит ли!» Я направил в сторону напирающего на отца бандита и тут же надавил на спусковой крючок. Собачка или петушок опустилась на пороховую полку, порох моментально воспламенился. Оказалось, что там его совсем нету. Грохнул выстрел, снося напрочь бандита, с которым вовсю рубился стрельчин-старший. Отец повернулся в мою сторону, а я уже стоял вновь, изготавливаясь к бою на клинках. «Батюшка, отстранись! Ворога не вижу!» — сказал я, выглядывая противника из-за плеча отца. Сразу три выстрела прозвучали почти в унисон. Резкие вспышки сгоревшего пороха на миг осветили лица убийц. Но у меня не было возможности рассмотреть. Отец закрывал обзор, и он... Нет. Оттолкнувшись больной ногой, я тянусь к отцу. Защитить, утащить, загородить. Пусть только вместе мы упадем на землю, пули пролетят мимо. Поздно, поздно. Не стал слушать юношу, отец. И... Упрямство украло у нас спасительный миг. Я потащил за собой Ивана Даниловича, батю, но толчок пули, попавший в отца, был ощутим и для меня обнимающего пожилого сотника. Мы завалились, и две другие пули прошли мимо. — Отец! — выкрикнул я, одновременно пытаясь подняться. Иван Стрельчин смотрел прямо на меня, но широко раскрытыми глазами. На миг мне показалось, что он улыбается. Но ответить мне славный сотник уже не мог. Убили его скоты. Да нет. Глаза еще не пустые у родителя. Удары металл и металл оглушали округу. Со стороны усадебных ворот уже бежали, путаясь в длинных кафтанах сразу с десяток стрельцов. Но пока только подоспели трое. И сила была еще не на нашей стороне. Не мигая, я смотрел в сторону убийц. То самое чувство потери, непременной мести. Снова. Да когда ж я буду чувствовать что-то иное? Или отец выживет? Пусть так и будет. Пусть он узнает, как сын мстил за него. Это уже стреляли в меня. Пуля ошпарила ухо. Я чуть поморщился, но сделал еще два шага навстречу своим врагам. Краем зрения я заметил, как одного из трех стрельцов, которые уже схватились с бандитами на клинках, Рубанули по плечу или ключице, и тот упал рядом с елозевшим в грязи бандитом с отрубленной кистью руки. Они, стрельцы, сейчас сражались за меня. Мне стоит об этом помнить и выискивать возможности отплачивать добром за верность и отвагу. Я сделал шаг, никого более не замечая, как главаря убийц. Предводитель бандитов делал два... Но тот спиной вперед и разрывал со мной дистанцию. Двое оставшихся его подельников, что не принимали участие в бою, спешно заряжали пистолеты. Но я понимал, что времени на это у них не хватит. Уже готова подмога. Стрельцы приближаются к месту схватки, и вряд ли они намерены вести переговоры. Да и я не позволю говорить, если только узнать... «Кто?» — хотя ответ для меня вполне очевиден. «А ну, стой!» — сказал я, опасаясь того, что гад сейчас просто развернется и давай убегать. «С моей хромотой я вряд ли его догоню». «Бабль ты бегать, а? Есть ли честь у тебя?» — попытался воззвать я к его внутренним устоям. «Ну, если только они у него есть» было видно что мои слова задевали главаря но он будто бы тянул время и я быстро понял почему словно бы подкрадываясь ко мне один из тех бандитов что начал заряжать пистолет уже стоял в пяти шагах от меня и заносил сверху то ли тесак то ли палаш с очень толстым лезвием лишь одними зрачками выдавая что понял задумку главаря и его подельника я сделал еще один шаг и еще семь шагов не больше Теперь отделяли меня от главаря. Опираясь на здоровую ногу, делаю шаг, почти что прыгаю чуть в сторону. Тесак бандита со свистом устремляется к месту, где буквально мгновение назад находился я. На здоровой ноге, словно танцор балета, я кручусь, выставляя руку вперед. В руке сабля, заточенной стороной к врагу. Вижу шею бандита. Вот куда нужно бить. Ну! И сабля ударила по шее вора. Я и вправду почти отрубил ему голову. Ну, почти. Голова бандита повисла на остатках несрезанной саблей кожи. Кровь врага фонтанчиками ударила мне в лицо. Подступил комок к горлу, но я удержался. Не заходи на меня с другой стороны, главарь, так выделил бы время для рвотных позывов. А сейчас адреналин, злость, альги еще какая сила не позволяли и секунду выделять для рефлексии. «Дзинь!» Я едва успеваю подставить свою саблю под удар главаря банды. Звучат выстрелы. Наверняка это разряжают свои пистолеты, подоспевшие на помощь стрельцы. Вижу, как сомневается бандит, вновь разорвав на пару шагов дистанцию. Он наверняка думает, что если наш с ним поединок подлится хотя бы еще секунд десять, то главарь уже никуда не сбежит. Глупец. Он тратил время на раздумья, а нужно было принимать решение. Бандит резко развернулся, демонстрируя мне свою спину и принятое решение — бежать. Прихрамывая, я опираюсь на здоровую ногу. И насколько только получается, отталкиваюсь вперед, выпрямляясь в струну, на конце которой моя сабля. Кончиком клинка я достаю до ног ускоряющегося бандита. Он путается в ногах, заваливается, и я серьезно ударяюсь о землю. И вот там, где уж лучше быть грязи, чтобы смягчить мое падение, оказывается твердая земля. Вопреки всем ожиданиям, я не потерял сознание и даже чуть сгруппировался, на рефлексах заваливаясь не грудью вперед, а боком. Но нужно срочно вставать, иначе вот так лежа меня этот главарь и прикончит да я этого тоже не упущу егор иванович услышал я знакомый голос совсем рядом подоспели пришли этого живым брать хрипло выкрикнул я и словно какой стержень вынули я обмяк и пока что не мог подняться готов был драться но лишь одно мне знать жив ли отец но вот тело хозяином которого я нынче являюсь, было, кажется, использовано уже свыше своих нынешних тактик от бойцовских характеристик. Меня начало колотить, да что ж такое? Это казалось неестественным, ведь мысли в порядке, сознание в норме. В наличии острое желание действовать, а я лежу и дрожу. Икроножные мышцы схватило судорогой после и пресс. «Дзынь!» Послышался звон металла буквально в пяти метрах от меня. — Кидай шаблю, злодюга! — обращались явно к главарю бандитов. — И куда это ты с ногой подраненный? — услышал я один голос, уговаривающий бандита сдаться. — На одной -то ноге на саблях биться гора, сток монаш-атаман! А вот последний голос я узнал. Это Прошк-Стрелец. Точнёхонько, свои пожаловали. — Ну, какой же Егор Иванович Атаман? Десятник он наш. Даже в такой обстановке умудрился наставничать над Прошкой дядька Никанор. И его голос тоже был для меня узнаваем. Раз успевают еще и поговорить, значит, ситуация уже контролируемая. Но я усилием воли попытался вернуть контроль над своим телом. Тянул пятки здоровой ноги, чтобы сбить судорогу. — Патюшка! Смог выдавить из себя, когда понял, что дрожь в теле постепенно, на уменьшается. «Ты сам-то как?» После нескольких звонких ударов металла металл, а потом глухих шлепков, когда с телом врага встречался то кулак, а то и сапог, надо мной навес дядька Никанор. «Доброе все со мной. Я жив, батюшка!» Отвечал я, задавая встречный вопрос. «Надо бы собрать всю волю в кулак». И вот я начал приподниматься. Тут же по бокам меня подхватили двое стрельцов, помогая встать на ноги, ну или хотя бы на одну из них. «Отходит, сотник», — сказал дядька и понурил голову. «Отходит?» Я знал, о чем нынче говорило это слово. И потому я с силой оттолкнув двух стрельцов по бокам, превозмогая боль в правой ноге, не обращая внимания и на судорогу в левой, похромал в сторону лежащего отца и обступивших его стрельцов. Пространство у ворот в стрелецкую усадьбу уже было заполнено стрельцами. Большинство из них были в длинных рубахах, но с обнаженными клинками. Явно спали с кровати подрывались сюда на помощь. Меня никто не поддерживал, но сзади, будто бы в траурной процессии, шли сразу шесть стрельцов. Сбоку, словно ежесекундно стараясь подхватить меня, плелся дядька Никанор. Гомон сразу же вокруг прекратился. Стоны раненых оглашали округу, и то казалось, что раненые стрельцы стараются меньше издавать звуков, привлечь к себе внимание чились лишь только бандиты. «Да — Добейте всех, окромя главря этой ватаги. — Решительно сквозь зубы сказал я. И не успел я дохромать до отца, как большинство стонов оборвалось. Стрельцы расступились. Иван Данилович лежал на земле, кто-то из стрельцов подложил свой кафтан ему под голову. Отец. Живой! Прохрипел тот. Не о себе, обо мне он думал. Я тут же упал на колени, распахнул его кафтан. Было понятно, что Ивану Даниловичу стрельчину не выжить. Пуля явно пробила легкое отца. Оксос! Спирт! Да хоть водки! Острый нож! Дайте быстро! — выкрикивал я, а губы предательски дрожали. — Да как же так? Я только стал приобретать семью, и в этой жизни нашлись те, кто решил отобрать у меня то, что только что стало проникать в мое сердце — уничтожу. Тот, кто послал убийц, будет просто растерзан. — Но что стоите? — выкрикнул Никанор. — Несите уксусы, и что он сказал? Кто-то из бойцов... Пробурчал, что не знает, что такое спирт, но все равно побежал в сторону ворот усадьбы. Я не мог ничего не делать, даже если все говорило, что отец умирает. Рана была страшной, и немалая лужа крови натекла с того момента. Он умрет. Но разве понимание, что близкий человек точно умрет, — это повод смириться? Время, время. Оно было упущено безвозвратно. Нет. «Ты за голову, сыне, во всем голова!» Неожиданно твердым и решительным голосом сказал отец, поднял руку, сделал вдох, и глаза его сразу же стали пустыми. Я положил сверху руки и принялся ритмично давить, начал производить реанимационные действия. Вот так вот, взяв руки чуть ниже груди, «Давай, давай, раз, раз!» И я продолжал нажимать на сердце своего родителя. Тридцать нажатий, искусственное дыхание, проверяю пульс, не прощупывается. «Нет, так неудобно. Мне нужно залезть сверху». И тут я чувствую тычок в плечо, заваливаюсь рядом с умершим отцом. «Будет тебе, Егор Иванович, мучить усопшего», — произносит сотник Собакин. Мне хочется нагрубить ему, вцепиться в шею этому мужику, который не дал мне реанимировать отца. Я поднимаю яростный взгляд, но он и сам плачет и не скрывает своих слез. А во мне постепенно просыпается разум. Я приподнимаюсь, опираясь на плечо Никанора. «Батюшка мой, ваш сотник». Уже отдал свою жизнь за дело правое. «Мы не можем нынче предать Ивана Даниловича Стрельчина и встать на другую сторону», — обращался я к окружающим. Слезы текли по щекам. Я не мог, да, если честно-то, и не очень хотел сдерживаться. И чтобы заглушить те чувства, что меня поглощают, все больше начинал думать о дальнейших действиях. «Будет у кого мыслить, что делать далее?» Строгим и даже, может быть, злым голосом спрашиваю я. Но вопрос прозвучал не для того, чтобы мне отвечали. Я знаю. Дай возможность высказаться каждому, и вместо дела будет сплошная говорильня. Так что я и не дал времени никому подумать и начал высказывать свои предложения. Тогда слушайте меня. А кто супротив будет, так пусть скажет мне о том нынче, али молчит впредь. Решительно сказал я, сжав Эфес свои сабли, пока что вложенные в ножны. — Правый ты десятник, а докма десятник ты и есть, — сказал Собакин. Я был готов извлечь клинок и поразить несогласного с тем, что мне быть предводителем полка. Вот только тон сотника не казался вызовом. Он словно бы уточнял формальности. — Но считайте, стрельцы... «Меня выборным воеводой, а ли полковником выборным?» «Как царя защитим, да свой долг выполним?» «В полной мере. Так все по-прежнему и будет. А судьбу мою пушай, бояре решат опосля», — сказал я взглядом, оглядывая стоящих вокруг множество стрельцов. «Кто против этого?» Все молчали. «Добре, и я с тобой». Усмехнувшись каким-то своим мыслям, сказал «Сотник Мирон Собакин». «Были тут и другие сотники. Всего в полку их было восемь. Нет, уже семь. Погиб мой отец». «Отчего не я? По старшинству мне быть выборным!» Расталкивая плечами стрельцов, ко мне вышел еще один сотник. «Это был... Ох, вспомнить бы еще. А, Беднов. Да, такая фамилия у него». А имя Степан. Он на совещании старейшин только молчал. Принимал все, что предлагалось. А вот сейчас решил, что настал час возвыситься? «Схватить его», — сказал я, извлекая саблю и указывая ею на сотника. Замешательство. Рядом с бедновым стало пятеро стрельцов, демонстрируя, что они за своего стоят. Я был готов пролить кровь после смерти отца, Еще больше ожесточился, хотя, казалось бы, куда больше. И тут рядом со мной, за моей спиной, стали дядька, Прошка, да сотник Собакин подтянулся и занял место по праву руку. «Уходите, кто не со мной. Один раз говорю, далее кровь прольется», — сказал я. Сотник Беднов посмотрел по сторонам. От него, как от прокаженного, отступали стрельцы. Не все, но оставалось не более десятка. — Ой, пожалеете еще стрельцы, что с безусым пошли! — сказал Беднов. — Пес, за слова-то отвечай! — сказал я, сделав два шага навстречу к сотнику. — Егор Иванович, богом прошу, не лей крови стреляцкой, Пушай уходят. Дорогу мне преградил дядька Никанор. Да и остатки разума говорили, что кровь можно пролить, но после этого может случиться все, что угодно. А пока полк мой. Вот так, как и есть, уходите. Сабли свои, пистоли оставляйте. Али считать буду, что супротив пошли, и вороги мне и иным стрельцам, — сказал я. Со злостью бросая на меня гневные взгляды, но уже молча, некоторые стрельцы бросали оружие и тут же уходили прочь. Таких было немного, но в итоге около двух десятков набралось. Ну вот и хорошо, избавились от потенциальных предателей и смутьянов. И сотник, голова наша избранная, почивший Иван Данилович последними словами сказал, что его сыну быть головой над нами, а я доверюсь, поддержал меня дядька Никанор. Однако, как мне кажется, умирающий отец имел в виду иное. Нынче я голова нашего рода, и мне ответ держать за жизнь и благосостояние семьи. Я выпрямился, поднял подбородок, еще раз окинул стрельцов взглядом и начал говорить. «Ну, а коли так...» «Ну что ж, слухайте меня, стрельцы! Вот что мы будем делать!»